31. Лариса посильнее затянула узел на платке. В Москве она никогда платки не носила, предпочтение отдавала кокетливым беретам, шляпкам, а здесь вдруг полюбила большие пуховые платки. Генная память. В ней проснулись деревенские родственники, которых она никогда не знала и не видела. А может, просто удобно, тепло, и как будто мать обнимает. Её мечта. Она не помнила, чтобы мать её обнимала, прижимала к себе. Это потом она уже разобралась во всей непутёвой жизни Варвары. А по молодости прямо-таки ненавидела мать. А ведь сейчас она полностью повторяет не то, чтобы её судьбу... «Не приведи, Господи!» — Лариса потихоньку перекрестилась. Её характер, её озлобленность на жизнь. Много лет назад, когда Лариса нашла мать мёртвой, она не винила себя... Но поклялась, что ее жизнь будет другой. Она построит ее по своему усмотрению и ни от кого не будет зависеть. И от мужика уж точно никогда. Никто ей жизнь не сломает. И что в итоге? Жизнь ей мужики не ломали, это точно. Но и настоящей любви не случилось. Или после всего того, что произошло с матерью, ей просто невозможно было в ту любовь поверить и, как следствие, полюбить. Она вся стала как выжженное поле. Но не на всю же жизнь. За что им в роду такое наказание? Вот и девочки ее. И у Юли все как-то неладно. А уж про Любу и вспоминать страшно. Она хорошо помнила свою царственную бабушку. Люба. Она её звала просто Люба. Хотя мать настаивала на Любовь Петровне. Сначала получалась Люба Петровна, а потом Петровна отпала. Любовь и выговорить не могла. И не очень такое имя ей было понятно. Очень полное, тяжело передвигающееся, вечно задыхающееся. Её самые первые детские воспоминания. Ларисе, наверное, года два. «Я вот сейчас сяду, а ты прыгай ко мне на колени!» Лариса прыгала и попадала в сладкое тесто. Бабушка и пахла булочкой, и сама была как булочка. Большая, тёплая, с красивыми белыми волосами в пучке. Лариса помнила, как она первым делом вытаскивала из волос Любы гребень и начинала её причесывать, топоча ножками по бабушкиным коленям. «Ну зачем? Зачем?» всю мою красоту испортишь». И правда, для Ларисы не было человека красивее. Интересно, что она совершенно не помнила маму, как будто её не было, или не хотелось запоминать в той квартире вечно что-то моющую и чистящую мать. Лариса часто, засыпая, в памяти шла по огромным комнатам. «Гостиная синяя, посредине большой овальный стол». Он накрыт белой скатертью. Над ним — огромная люстра, свисающая чуть не до самого стола. И двери. Распашные. Если идёшь из спальни, распахиваются обе двери, и сразу ты видишь стол. Какая странная планировка. Из большого коридора попасть в спальню, а оттуда уже в столовую. И почему не наоборот? Дед, хмурый и сухощавый человек, всегда от неё был закрыт газетой. Она ещё удивлялась, как можно любить человека, которого никогда не видно и который никогда ни с кем не разговаривает. Мир для девочки вертелся вокруг неё самой. Раз не разговаривает с ней и при ней, может, он и вообще не разговаривает. Мать вошла в воспоминания уже позже. Всегда склонившаяся, ни на кого не смотревшая. Она не помнила прямого взгляда матери. Всегда в сторону. И долго Лариса не знала, кто её отец. И как-то не очень ей это всё было интересно. Военное детство, всем не до этого. Как-то уже в школе Колька Исаев прокричал про неё. «Лариску мать в подоле принесла!» Лариса, не понимая, что это значит, на всякий случай вмазала обидчику. Колька отлетел в другой конец коридора, и больше в жизни никто уже Ларису не обидел. Она всегда была крупной совершенно не походила на свою субтильную, согнутую пополам мать. Это уже потом она поняла, что пошла и костью, и статью в Любу Петровну. «Мама, а как это в подоле принесла? То есть ты меня в юбки несла? Откуда?» Мать до смерти испугалась, увидев, что разговор услышала Люба. А Люба развернула девочку к себе, поставила перед собой и, больно держа её обеими руками, затрясла. «Не слушай никого. Твой отец на фронте. Ты просто маленькая была. Четыре года тебе всего было. Как ты помнить можешь? На фронте, отец. Он военврач. Запомни, девочка». Люба Петровна повернулась к матери. «Вот так, Варя. Пусть будет так. Сколько уж можно». Варвара приехала в Москву из соседней деревни на заработки в 17 лет. Тогда это было нормой. На роль няни или домработницы она подходила идеально. Молодая, чистоплотная, спорая по хозяйству и нехитрую еду готовила быстро и аккуратно. Про деликатесы не слышала, но хозяйка, Любовь Петровна, её быстро всему обучила. Квартира, большая, три комнаты и чуланчик, где определили Варю, казалась ей чем-то вроде дворца, но только лучше. Кто его знает, есть ли в том дворце горячая вода или уборная, Как в школе учили, вроде все цари со своими горшками ходили, а здесь вон чего. Варе казалось, что она и сама живёт у своих господ, как барыня. Хозяйка никогда, наверное, не работала, но дел у неё было по горло. И на рынок, и за молоком, и проследить, чтобы у мужа и сына всё всегда чистое и по цвету подходило. И волосы свои гребнем расчесать, и красиво уложить в пучок, предварительно сделав хитрый начёс. Варя искренне удивлялась, как они справлялись до её приезда. Потом уж просветили соседки на лавочке. Так няня при них жила, Витошу воспитывала, а раньше и Любоньку. До конца своих дней шустрая была, так уже подошёл её срок. В своём чулане и приставилась. Варя поначалу лихо стала. Вдруг старая нянька являться к ней начнёт во снах. Но Любовь Петровна ей подробно рассказала, какой та была чудесной и набожной. Весь страх сразу и испарился. Варя присматривалась к хозяйской жизни. Всё ей было впервой и как-то радостно. И посуда какая красивая, и скатерти, и нежных тканей нижнее бельё хозяйки, и мешочки с лавандой, разложенные в шкафу. Девушка не боялась работы, выполняла её с удовольствием. Если хозяйка была свободна, она всегда помогала Варе, подсказывала, учила. Хозяйский сын всегда с книжкой, как отец с газетой, казалось, из-под своих очков её и не замечал. Когда вдруг его рука оказалась на её плече, она и повернуться не смела, так и мыла дальше посуду. Но молодость взяла своё. Ей и страшно, и стыдно вспомнить, как они оказались вместе отказать она ему не смогла было выше её сил её и саму тянуло к этому молчаливому и серьёзному молодому человеку а стыдно было перед хозяевами вот ведь они ей верят кормят комнатку ей определили а она что в той комнатке вытворяет скорее всего хозяева догадывались о том что происходит поняв это варя ужасно на них разозлилась и на них на весь белый свет. Видимо, они подумали, а почему нет? Всё в доме, никуда ходить не надо. Вроде как она зарплату свою и за эти услуги тоже получает. Но когда девушка забеременела, случился скандал. И опять же, никто не поговорил с Варей. Она слышала, сидя в своём чуланчике, как Вадим Антонович кричит на сына, как закатывается в слезах «Любовь Петровна», Но никто ни разу не зашёл и не спросил Варю. «А она-то что?» А она сидела, притаившись, боясь только одного. «Вот выгонят. Куда она пойдёт? Кому нужна?» В деревне её никто не ждал. Её воспитывала старая тётка, которая приставилась год назад. Только бы оставили. И её оставили. Видимо, решили на семейном совете, что раз уж так случилось... Пусть живёт дальше. Всё происходило, как и раньше, только теперь с Варей никто не разговаривал. А Витольд перестал нырять время от времени в её конуру. Стало быть, дадут родить спокойно. А вот и спасибо. Девочка родилась хорошая и в срок. Из роддома её встречала Любовь Петровна. Витольд был на практике в другом городе. Вот радость была для всего их многоэтажного дома — когда вдруг из такси Варя вышла с кулёчком на руках. Было о чём посудачить соседкам. «Варька, кого родила?» «Дочку», — тихо ответила та. «Так и поздравляем! В хорошем доме ребёночка родить — это счастье!» Сплетничали такие же домработницы, как и она. Ей было наплевать на то, что говорили. Только боялась, что это будет раздражать хозяев. Любовь Петровна... Поставила в чуланчике люльку. Вадим Антонович и вовсе закрылся газетой. Витольд делал вид, что всё это к нему не имеет никакого отношения. Аваря жила в вечном страхе. Вдруг выгонят. Девочку она назвала Ларисой. Отчество дала своего бате, которого тоже помнила смутно. В графе «Отец» поставила прочерк. Всё было решено молча. Лариса росла бойкой девочкой, и в какой-то момент стало очевидно, она похожа на Любу. Люба это тоже видела. Особенно девочку к себе не приближала, но и не делала вид, как другие члены семьи, что её вовсе не существует. Варя из кожи вон лезла, чтобы семья не почувствовала разницы. Жизнь без ребёнка в доме и с ребёнком. Насколько это возможно? На фронт Витольд также уходил молча. Прощался он только с родителями. Заскочил домой уже в шинели, за плечами вещь-мешок. Из чуланчика Варя слышала, как причитает Люба, как твёрдо говорит с сыном отец. Через какое-то время Витольд приоткрыл дверь в чулан. Он не зашёл. Стоял на пороге и смотрел на Варю и Лариску. Девочка догадалась, что нужно промолчать. Береги родителей. Прошу тебя. Её тоже береги. Я вернусь, и всё будет по-другому. И он закрыл дверь. Варя сидела, пригвождённая к кровати, и боялась дышать. Всё будет по-другому. Она не ждала слов любви. Её не удивило, что ничего не было сказано конкретно про неё. Она всё повторяла про себя. Всё будет по-другому.